Глава тридцать четвертая. Крис. Меня нагло споили все три фурии. Упс. Кажется, я так назвала их вслух. Так как свадьба через пять дней, то сегодня мне организовали девичник. Спонтанно и почти прилично. Стриптизеров не было. Элька слово сдержала, но свекровь. Ух, это не женщина! Огонь! Как только Владимир ее отпустил. В общем, лучше бы были стриптизеры. Жанна повезла нас в ее любимый спа-салон. Я вначале не поняла, насколько зря мы все доверились женщине. Помню, глупые еще смеялись над названием «женский каприз». А ведь это была первая и достаточно яркая подсказка. Приветливый и невероятно ухоженный парень лет двадцати встретил нас голливудской улыбкой. Я почти замужняя и полностью влюбленная женщина и то несколько минут любовалась администратором. «Нам полный пакет. У нас девичник», громко заявила мама Макса, и дальше все закрутилось. Раздевалка, бассейн, сауна, а затем массаж. Это был лучший массаж в моей жизни. Два полубога разминали мои мышцы. Я ощутила каждый миллиметр своей кожи, а затем воспарила в небеса. Просто потеряла связь с миром. Чистая нирвана. Меня даже не волновали стоны Эльки. Ей тоже делали тайский массаж. Только если я молча кайфовала, то подруга Не стесняясь, стонала от удовольствия. Массажисты, кстати, реагировали вполне спокойно. Видно их таким не напугать. И вот когда я чувствовала себя невесомым перышком, меня подняли и отправили в кабинет косметологу. Им оказался тоже мужчина. Здесь вообще работал один сильный пол, что удивляло и подкупало. Чувствовать себя госпожой в мужском гареме — это невероятно круто. Я сама не ожидала, что меня прельстит подобное. С девочками мы встретились в огромной комнате с фонтаном и зимним садом. Здесь в цветах стояли кресла в виде тронов. Первый тут же заняла Элька. Мы с Катей пропустили вперед Жанну, а затем уже присели сами. Коварный администратор прикатил к нам сервированный столик. На нем разместились шампанское и легкие закуски, канапе, фрукты, шоколадные конфеты. Вот в этот момент и началась пьянка. В ресторане мы буквально по бокалу шампанского выпили, а здесь потеряли бдительность. Размаренные сауной, массажем и комплиментами мужчин, мы поднимали тост за тостом. Мастера маникюра активно принялись нас расспрашивать о предстоящем событии. Даже посоветовали места для проведения свадьбы, когда узнали о нашем самоубийственном плане. Организовать за пять дней свадьбу века – это именно самоубийство, не иначе. Я еще надеялась, что договоренность агентства свекровь не отменила. Но зря. Жанна высказалась довольно эмоционально и не очень лояльна по поводу вкуса организатора свадеб. Паника подкатывала ко мне. Шампанское помогало ее притупить. Им я и спасалась, полуха слушая план Жанны и разделение обязанностей по организации торжества. Чувствую, оставшиеся дни до свадьбы станут невероятно активными. Только пугали меня не усталость и даже не фронт работы, а как я смогу провернуть все это за спиной у Макса. Счет времени был давно потерян. О своем телефоне я вспомнила лишь, когда мы выходили из салона. Потянулась к сумке, чтобы найти мобильный и вызвать такси, но меня остановила будущая свекровь. Мой водитель уже нас ждет. Жанна вела нас как бравый командир вперед на баррикады, то есть в машине. Я больше никогда не буду пить. Как же хорошо, что девишник бывает только раз в жизни. Второй такой я могу и не пережить. К тому же эти предательницы отобрали у меня папку и визитки, которые нам надавали в спа-салоне, а затем нагло толкнули в лифт и отправили на нужный этаж, даже не проводили. Думаю, мне не стоит смущать сына своим видом. Жана крепко держала под руку своего водителя Григория и немного покачивалась на тонких каблуках шпильках. Элька только усердно кивала головой, пихая меня в кабину лифта, а Катя крепко прижимала к груди завоеванную папку. «Ну, хороши, да? Я ведь знала, что чудить будем вместе, а разгребать мне одной. Знала!» Вся надежда на удачу исчезла, стоило зайти в дом. Не пронесет. Макс сидел на спинке дивана и смотрел на входную дверь. Его руки были сложены на груди, а в руке был ремень. «Ой!» Я громко икнула и неуверенно произнесла. «Привет, милый, я дома!»